Глава 33. Со следующего дня закипела стройка, и все мои амурные переживания отошли на второй план. С утра до самой ночи подъезжали под воды с камнем и деревом, раздавался стук и грохот. Митчелл не подвел, стены поднимались буквально на глазах. Мы решили внести изменения в первоначальный план. Мастерскую расширили, спальни для ювелиров перенесли на второй этаж. Благодаря этому комнаты стали побольше. Дом получался добротный. Мне вообще пришлись по сердцу здешние строения из камня. Основательно и красиво. Когда пришло письмо от Айрин, уже завершали крышу. Я пошла с ним к Митчеллу. На время строительства нам с Питером пришлось переехать в дом и занять гостиную. «Господин Харрис!» махнула я мужчине, который обозревал на самом верху фронт работ. Он споро спустился и подошел ко мне. «В чем дело, госпожа Колман?» Дня через три приезжают мои ювелиры. успейте к этому сроку? — Сделаем, — кивнул Митчелл. — Только вам надо о мебели позаботиться. Ох, а ведь это совершенно вылетело из головы. Я закупила новые верстаки и инструменты для мастерской, напрочь забыв о кроватях, столах и прочем. Харис увидев мою растерянность, усмехнулся. — Если позволите, я могу договориться. У меня есть возможность прикупить кровати, сундуки и пару столов, вполне приличной цене. Займитесь этим, пожалуйста. У меня совершенно нет времени. Как и обещал Митчелл, на следующий день привезли мебель. Деньги таяли, однако ничего не поделаешь. Пока заканчивали внутреннюю отделку, весь скарб поставили прямо во дворе, благо погода стояла чудесная. Как не торопились строители, мастера приехали чуть раньше, чем была готова отделка. «Ирен!» – влетела с утра Катрин. «Там, по-моему, к тебе. Четверо. Стоят возле ворот». Я поспешила на улицу. А Ирина, заметив меня, приветливо замахала рукой. «А вот и мы». «Как добрались?» — отворила ворота, запуская гостей во двор. «Отлично!» — ответил за девушку Дэнни. «И городок ваш ничего. Жить можно». «Ничего!» — передразнила брата Фанни. «Очень красиво и тихо. Не то, что в Кингсворте». За обедом мы все дружно думали, где же разместить гостей. Их спальни будут готовы через день, как заверил меня Харрис. Помог с этим Питер, забрав мужчин к себе. А девушки остались у нас. Чтобы не терять время, вечером приступила к обучению Айрин. Она будет делать картины вместе со мной. Как бы я ни хотела оставить все секреты при себе, но реальность диктовала свои условия. Большее количество заказов пришлось именно на них. Одной мне не справиться. Питер загодя приготовил нам все необходимое, так что оставалось объяснить, как подбирать камни, оклеивать ими полотно, не испортив краски. А Ирина казалась толковой ученицей, правда, получалось у нее пока не так спора. Это мелочи. Главное, у девушки был несомненный талант художника. Так мастерски она подбирала и чувствовала малейшие оттенки цвета. Для Фанни я тоже приготовила задание. Показала самые простые варианты техники филигрань и усадила тренироваться, пока на обычной проволоке. Все оказались пределе деле. Попутно объяснила, что хочу вплотную заняться серьгами. На балу посмотрела на огромное их количество и была разочарована. Серьги существовали здесь лишь в трех моделях. Каплевидные, медальоны и тяжелые многоярусные серьги-жерандоли. Нам это было на руку. Можно заняться производством обычных сережек-гвоздиков, «Делать кафы на все ухо или кламберы, Серги зажимом до середины ушной раковины и любимые мною так называемые перевертыши — серьги-джекеты». Нарисовала девушкам каждую модель, попутно поясняя, как они делаются. «Какая прелесть!» — пришла в восторг Фанни. «Ирен, у нас их с руками в Кингсворте оторвут!» «На это и надеюсь», — усмехнулась я. «Как видите, скучать нам не придется». Пока девушки были заняты, осмотрела камни, добытые за это время на прииске. Не так много, как хотелось бы, но работать есть с чем. Признаюсь, предложение Вильгельма было лестным, однако продавать просто камни в мои планы не входило. Если королевский двор будет настаивать, отправлю им малую партию из берилов похуже. Остальные приберегу для себя. Если уж становиться поставщиком короля, то как ювелир, а не просто хозяйкой прииска». Чтобы склонить монархов к этой мысли, нужно их заинтересовать. Задумала сделать для них венцы, украшенные лучшими из моих берилов. Вместе с ними отправлю и письмо с предложением. Может, это и дерзость с моей стороны, но, как говорится, за спрос денег не берут. До полуночи мы провозились в гостиной, пока Жанин не отправила нас спать, попросту отобрав свечи. На следующий день состоялся торжественный переезд мастеров в новый дом. По такому поводу мои родные приготовили целый пир. Запеченный кролик, сладкие пироги и даже купили восхитительных пирожных. Митчелл не подвел. Дом был уютным и комфортным. Правда, несмотря на летнее время, пришлось его протопить, чтобы избавиться от сырости. Значительно увеличилась мастерская. За первой комнатой достроили еще три. Пару просторных и небольшое хранилище. Оно было сделано особо. полностью сложена из камней, даже внутренней перегородки. Там под замком лежали золото, серебро и самоцветы. Отдельно, по моему заказу, Харис сам вмуровал в стену небольшой сейф для берилов, скрыв его так, что не зная и не отыщешь. За рабочими комнатами соорудили просторную гостиную, совмещенную с кухней. Позади небольшая помывочная с лоханью, тазами и прочим. Наверху четыре спальни. Эрнест и Дэнни решили занять вдвоем одну комнату, так что нашлось место и для Питера, если ему придется задержаться на работе. Девушки выбрали себе смежные комнаты с окнами, выходящими в сад. Митчелл сделал даже небольшой балкон, где можно пить чай утром или вечером. Я смотрела новые апартаменты. М да, наш дом на их фоне выглядел скромно. Надо бы и его перестроить, благо камня хватает. но не сейчас. Сначала нужно подкопить денег. Все прежние заказы мы выполнили в кратчайшие сроки. Отправили партию драгоценностей для Джошуа, визитные карточки, инкрустированные камнями для Фрейлин, вместе с браслетами. Накануне привезли расчет за большинство заказов. Запершись с Жанин, пересчитали деньги. Отложили на зарплату моим мастерам, на еду и прочие бытовые нужды. Матушка... Я отодвинула в сторону солидную кучу золотых. «Завтра идем с тобой в банк». «Правильно», — кивнула Жанин. «Не следует такую сумму держать дома. Мало ли». «Это верно. Только ты не совсем меня поняла. Мы откроем счет для Бетти и Катрин. Сёстрам пора задуматься о замужестве. Бетти скоро двадцать. Это на их приданное». В глазах Жанин блеснули слезы. «Ирен, спасибо тебе». «За что? Разве мы не одна семья? Деньги для того и нужны, чтобы обустраивать свою жизнь, а не чахнуть над ними, как кощей над златом». «Кто?» — удивилась матушка. «Упс, дала себе знать старая жизнь». «Великан злой такой», — объяснила я, спохватившись. «Так что с утра идем с тобой в Грилан». Но моим планам сбыться было не суждено. Едва мы собрались на следующий день выходить из дома, как показался взволнованный Генри. «Госпожа Колман, беда!» Мужчина задыхался от быстрого бега, лицо его было бледным. Я усадила его за стол и подала стакан воды. «Рассказывайте по порядку». «Простите!» — опустил он голову. «Это моя вина. Вчера кто-то добавил в воду снотворное, а утром, когда охранники очнулись, обнаружили, что шахта снова засыпана». Жаннин охнула и опустилась на стул. Потом протянула мне деньги, что мы отложили для сестер. «Нет, мама!» Остановила я ее. «Отправляйтесь с Бетти! Не ждите меня! Что делать, ты знаешь!» «Девочка моя! Сейчас тебе нужнее!» «Проблемы всегда будут!» Погладила ее по плечам. «Но это важнее! Сама понимаешь! Идите!» Здесь вопрос возраста имел решающее значение. Если девушка до 20 не вышла замуж, то потом ей светил брак или с самым завалящим мужичком, или со старым вдовцом. Бетти ждать нельзя. Если кто-то сделает ей предложение, мы должны объявить сумму приданного. Иначе никак. А с приском разберемся. Выпроводив Жанин и Бетти в банк, мы с Генри, наняв извозчика, поспешили к руднику. Возле шахты толпились рабочие. Вид у всех был подавленный. Охранники не режались поднять на меня глаз. «Простите, госпожа!» Подошел ко мне один из них. «Наш промах вышел. Покажите мне, откуда пили воду?» Геннери принес объемную бутыль, оплетенную сверху лазой для прочности. Я налила немного в кружку, понюхала, попробовала на язык. От обыкновенной воды не отличить. «Не вините себя. Как же вы могли догадаться, что там что-то подсыпано? Однако бдительность нужно усилить. «Кто-то же пробрался на прииск?» «В том-то и дело», — подошел ко мне Нейт. «Доставили дерево для шахты, а там грузчики, извозчики. За всеми не следишь Шумно было». Рабочие расчищали завал. Один из них кликнул Генри. Мы подошли к шахте. «Смотрите», — указал мужчина вглубь. «Обрушен крепеж». Подпорные балки в штольне. «Там не только камни, но и земля. Боюсь, что дальше обвал». «Что теперь делать?» — обернулась я к Нейту. «Восстановить будет непросто», — тот схватился за голову. «Боюсь, прииск не сможет работать несколько недель. Принимайтесь за разбор завалов в Генри. Закажите все, что надо. Вечером скажите мне сумму. Не спешите. Делайте все на совесть. И позаботьтесь о том, чтобы прииск перекрывался на ночь. Ворота закажите, что ли. Обложите вход вокруг камнями, укрепите как следует». Больше подобного случиться не должно. Как скажете, госпожа? Все сделаем. Я не стала задерживаться, извозчик дожидался меня неподалеку. Дома села и подсчитала оставшиеся деньги. Не густо. Что же, ограню небольшую партию берилов и отправлю Вильгельму. И все-таки на душе было неспокойно. Все валилось из рук. Что с вами, Эрен? Ко мне подошел Эрнест. Вы сегодня сама не своя. «Неправда», — отложила картину Айрин. «Поделись с нами. Возможно, мы сумеем помочь». Я покачала головой. «Это вряд ли. Скрывать особо было нечего, так что рассказала обо всем, что случилось». «Что за подлец мог так поступить?» — нахмурила брови Фанни. «Дело в том, что это не первое происшествие на руднике. Эта мысль не давала мне покоя. Где-то скрывается враг. Но кто он?» «Боюсь в опасности не только прииск, но и близкие мне люди. Будьте осторожней и не ходите в город без особой надобности». Эрнест, заложив руки за спину, задумчиво прохаживался по мастерской. «Скажите, Ирен, сколько денег надо вам для восстановления шахты?» Вечером Генри принесет все расчеты. «Пока могу сказать одно. Немало». «Вот что!» – он обвел взглядом присутствующих. «Думаю, что выражу общее мнение». пока вы можете отложить нам выплату гонораров. Пусть эти деньги пойдут в дело». Я даже растерялась. Такой поддержки от, по сути, чужих людей не ожидала. «Но как же вы?» «Ирен!» — улыбнулся старый мастер. «Вы кормите нас сами, одежда есть, крыша над головой тоже. Мы ведь не понаслышке знаем, что такое трудные времена». «Конечно!» — подскочила Фанни. «Все согласны. Правда, Дэнни?» «О чем речь?» — кивнул рыжий парень. «Ты не переживай, Рен», — поддержал Питер. «Возьми эти деньги». «Друзья мои, спасибо вам. Но я обещаю, что все выплачу при первой возможности. Отправим партию камней для Вильгельма». «Не продешевите», — сдвинул брови Эрнест. «Не стоит делать что-то в попыхах. Обдумайте все хорошенько». Такая помощь была кстати. Когда Генри принес смету, Я достала деньги, отложенные на зарплату, добавила те, что оставались еще у меня. Хватило на все. Передала кошель управляющему. «Господин Нейт, прошу вас, будьте бдительней. Боюсь, нам пришлось столкнуться с хитрым и опасным врагом. Проверяйте шахту ежедневно. Заботьтесь о том, чтобы не пострадали люди». «Конечно, госпожа Колман. Буду следить за ними, как за своими детьми. До этого было тихо, вот мы и расслабились». Проводила генри до ворот и, поднимаясь к себе в комнату, задумалась: Кому же так хочется навредить мне? И за что? Или это отклик прошлой жизни, тяжбы связанный с рудником? Как узнать, где притаился враг, а главное, кто он?